Глава 53. На призывный звук фанфар вся почтенная публика дисциплинированно выстроилась по двум противоположным сторонам танцевального зала. Наконец, образовалась относительная тишина, в которой торжественно объявили прибытие многоуважаемых иноземных гостей. Сказать, что появившаяся перед нами компания была удивительна, все равно, что промолчать. Группу из шести человек подчеркнуто обозначили общим понятием посланники государства гляд. Но она была четко поделена на две половины, радикально отличавшиеся друг от друга. Живой коридор, через который проходила делегация, получился не слишком широким. Мы стояли в первом ряду, имея возможность рассмотреть прибывших достаточно подробно. Тройка, шествующая впереди, внешне почти ничем не отличалась от нас. Разве только среди них совсем не оказалось темноволосах. Пара высоких плечистых блондинов лет 50 и такой же рослый светлый шатен. Кажется, вот эта бледность красок в наружности являлась национальной чертой глядцев, потому что следов летнего загара на их лицах тоже не наблюдалось. И глазами они, как один, обладали светлыми и какими-то льдистыми. Голубые, зеленые, и даже хозяин каштановой шевелюры казался холодноглазым, хотя оттенок его радужки был близок к ореховому. Вторая тройка представляла собой их противоположность — Двое стройных, жилистых мужчин, один пожилой, второй лет 35-40. С ними женщина, точнее, наверное, девушка. Возраст этой гости никак не поддавался определению. Маленьким ростом, нежностью лица, гладкостью кожи и хрупкостью фигуры она вообще больше походила на девочку. Однако достоинство манер, уверенность движений и глубина взгляда почти черных очей развеивались ей, обманчивая впечатление. Это были жители Джаз-Хастена. Черноволосые, с особенным раскосом и разрезом глаз, аборигены таинственной страны контрастировали со своими бледнолицами старшими братьями, как лёд и земля, как соль и корица. Ну, как-то так у меня в их адрес сравнилось. Они были спокойны и невозмутимы. Скорее даже сказать, нечитаемы для окружающих. Все, что демонстрировали их мимика и аккуратные жесты, теплая учтивость и завидная уравновешенность. Казалось, иноземцев нисколько не смущала незнакомая обстановка. А еще они рассматривали чужой для них мир спокойно и довольно открыто, без незаметных стреляний взглядами по сторонам, без малейшей робости перед высокими персонами. И если от их хозяев, именно так господа и себя и вели, заверсту фанила гонором и врожденным высокомерием, то эти себе цену дешевыми простите, эффектами не набивали. Они ее просто знали. Да, и еще одна любопытная деталь. Единственная в делегации госпожа была одета в то, подо что было стилизовано мое платье. В смысле, у меня фантазийная имитация, а у нее оригинал. Мужчины Джаз Хастена, кстати, тоже красовались в роскошных расписных национальных халатах. Сразу стало понятно, откуда господин модельер слезал мотивы для моего наряда. С Величеством и Высочеством прибывшие были явно познакомлены, Их появление на балу стало продолжением дипломатического общения, только теперь уже в более расслабленной обстановке. Ну вот, процессия степенно добралась до площадки возле трона, настал их черед приветствовать принимающую сторону, и даже такую простую вещь, как здрасте, они совершали по-разному. Нахохленные глядцы с суровыми физиономиями выжили из себя намек на поклон присутствующим одной лишь головой, не нарушая граделивости поз. Джесс Хастенса же, напротив, не сгибая шеи, с прямой спиной немного склонились вперед всем корпусом, не слишком глубоко, но достаточно вежливо. С формальностями покончили, и Его Величество объявил начало основного действия. Народ зашевелился, дамы зашуршали длинными подолами, занимая выгодные позиции. Юные девицы в ожидании приглашения усаживались поближе к танцевальной зоне. Кто-то, уже образовав пару, кокетничал в предвкушении первых звуков музыки. Гости дружным коллективом удалялись на свои почетные кресла. На прежнем месте остались лишь девушка со сказочным именем Дайва и молодой мужчина, представленный публике, как ее брат. Он что-то шептал ей в изящное ушко, она же сосредоточенно слушала. Потом подняла голову, посмотрела прямо на Германа и коротко ответила брату, не отрывая спокойного, внимательного взгляда от графа. Мой напарник тоже смотрел на нее, и я смотрела. Стояла рядом с его креслом и не могла оторвать взгляда от гостей. Боже, какая же она была красивая! Ожившая точеная статуэтка с оленями глазами, нежная, хрупкая, как цветок лотоса, и сильная. Вот прям ручаюсь, прям клянусь своей треуголкой цельная натура и очень крепкая характером. И все же сама нежность и гармония. Каждый блестящий волосок ее сложной прически был на месте. Каждый тонкий пальчик маленьких рук знал свое правильное положение. И как такое было не залюбоваться? Отвлечься от этого приятнейшего созерцания, меня заставило только то обстоятельство, что девушка обратила внимание на меня. Уголки ее губ разошлись чуть шире, улыбка отразилась и в глазах дайвы. Взгляд ее мягко скользнул по моему платью, и я вдруг удостоилась персонального поклона чудесной гости. Это было так приятно и неожиданно, что я, напрочь позабыв про местные реверансы, просто по-нашему, по-русски, приложила ладонь к сердцу и поклонилась в ответ. На полном автопилоте. Дайва качнула головой, то ли мне, то ли себе, снова осветилась улыбкой так, что обнажились краешки белоснежных зубов, приняла протянутую руку брата, и пара отправилась в свой круг. То, что Герман знал о гостях и причинах их приезда больше, чем мы, было очевидно. И это понимание в одну секунду затмило все остальные важности с интересностями. Да ну уже его, этот бал. Избежать неприлично. А терпеть до дома, чтобы выпадать подробности, не было никаких сил. Поэтому наша боевая четверка оккупировала специальный столик и засела на тихое совещание за партией в карты. Старательно изображая увлеченную игру, отец Эммы и я внимательно слушали то, что успел рассказать графу Принц до начала мероприятия. Добиться приезда врачевателей из таинственного Джасхастена у Его Величества так долго не получалось по одной причине. Этому противился глава государства льдистоглазах. Еще их предыдущий король вернемся к исторической справке, колонизировал принципиально отрицавшую войны экзотическую страну великих лекарей. Объявил их земли собственностью, и все ради того, чтобы получить единоличный доступ к уникальному дару мирного народа. Кстати, означенным даром в Джасхастене владели далеко не все. И сила таланта тоже являлась величиной неравнозначной. Людей им обладавших называли «гвара». И чаще всего, мощнее всего, как ни странно, уникальной способностью наделялись женщины. На просьбу нашего величества отпустить такого гвару к нам ради исцеления Германа их бессердечное величество долго увиливало от ответа. Откладывал решение на потом, ссылался на нежелание самих аборигенов покидать свою землю, ну и еще тысячу отговорок насочинял, лишь бы никому не досталось ни капли дара его бесценного живого имущества. Что сказать, гений казуистики. Однако наш король оказался достаточно настойчив, чтобы раз за разом напоминать о своей просьбе. Терпеливо, нудно-дипломатично, избегая резкости, старательно сдерживая закипавшее раздражение. Но ну, не идти же на них войной, в самом деле. В итоге добился того, что хитрый, деспотичный сосед проникся пониманием «он не отстанет», а конфликтовать всерьез вроде как-то и не хочется. И тогда владыка Глиата придумал выход. Да Эдаки что, ох! В общем, за данную единичную услугу он потребовал таких экономических преференций, что согласиться на них было бы полным безумием. Перед нашим королем возникла практически неразрешимая дилемма. С одной стороны, он дал слово, что добьется последнего шанса для друга и спасителя своего сына. С другой — король, он, конечно, правитель, но не единоличный собственник государства. Прими, величество, безоговорочно условия той стороны, так ведь дома из-за помешанного счесть могли. И до возмущений в собственных границах недалеко». В общем, для начала главы порешили, что Гвара приедет и хотя бы предварительно оценит состояние пациента, ради которого растянулся весь этот дипломатический сырбор. И если прогноз окажется положительным, тогда и появятся реальные основания конкретно торговаться. Такие дела.